Еще с самого начала наших работ на площадке строительства к нам постоянно подходили поляки, спрашивали бойцов, спрашивали меня, что вы собираетесь тут строить. Мы неизменно отвечали, что памятник освобождения. А поляки надеялись, что будут восстанавливать памятник ш а п е н у который раньше стоял на этом месте. Им всем очень хотелось, чтобы он был восстановлен, и потому, услышав ответ, они отходили молча и, видимо, разочарованы. н е Помнится, один старый поляк мне даже сказал — Последняя война — это глава из истории, а ш а п е н это вечность. Однажды явился корреспондент, вертлявый молодой человек. Мне настолько тогда было некогда, что мой обед принесли на площадку, я ел и одновременно отвечал на вопросы корреспондента о памятнике и о себе. А через несколько дней в газете появился подвал, в котором вокруг ядра правды были накручены целые клубки лжи и преувеличений. «Бреду задумчиво по переулку ш а п е н а так начиналась статья, И уже это было неправдой. Передние стены домов на обеих сторонах переулка упали на проезд и так его загородили, что проходить там можно было, только перепрыгивая с глыбы на глыбу. А прыгать задумчиво никак нельзя. Корреспондент увидел меня с палочкой, распоряжающегося, кого-то бронящего. На моей груди он насчитал несколько боевых орденов и понял, что перед ним стоял герой. Потом герой сел обедать и сказал, что первое ранение получил еще под Сталинградом. Далее шло описание будущего памятника, значительно более подробное, чем я рассказывал корреспонденту. Гранитная фигура русского солдата-богатыря, ростом с пятиэтажный дом, будет крепко сжимать винтовку, а на постаменте и на барельефах будут изображены сцены битв, как русские и польские солдаты колят штыками немцев. И как это здорово, что огромный русский воин-освободитель будет выситься на том месте, где раньше стоял памятник ш а п е н у Прощаясь с корреспондентом, герой скромно прижимал руку к груди и просил о нем писать как можно меньше. А несколько дней спустя явился к нам майор Сопронюк. Он отвел меня в сторону и злобно п р о х р и п е л Кто вам разрешил давать интервью? По его словам, дело с интервью дошло до польского правительства и нашего посольства. Была в моем взводе девушка Катя, годами постарше подруг. Все они давно уже успели связаться со своими оставшимися дома родными — шла у них деятельная переписка, все охотно мне рассказывали о родителях, о братьях и сестрах, а Катя не получала ни одного письма. Писала она много раз в свою белорусскую деревню и родителям, и другим родственникам, потом, отчаявшись, стала писать подряд всем соседям. По моей просьбе за подписью майора Сопронюка на официальном бланке пошла бумажка в сельсовет, потом другая в райисполком, потом третья в райком. Ниоткуда не было ответа. И, наконец, пришло письмо, примерно такого содержания. «Дорогая Катя, пишет тебе такая же девушка, как ты. Я почтальонка. Напрасно ты пишешь, убиваешься. Больше нет твоей д е р е в н и Фрицы ее сожгли вместе со всеми жителями». Вот из райкома, из райисполкома решили не отвечать, а простая девушка-почтальонка сжалилась и ответила. Катя, и всегда молчаливая, перенесла свое горе стоически. Нет, она не плакала, только стала еще молчаливее. Когда же нашим девушкам предложили решать, ехать или оставаться, Я ей посоветовал остаться. Она мне ответила, что все же поедет, хочет своими глазами убедиться, что стало с ее родной деревней. Она уехала и никому в нашу роту не писала, что ее встретила на родине. Между тем, настало время демобилизации следующих возрастов. Попадал под демобилизацию и я. Но когда я пытался заикнуться, Пылаев на меня накричал и пожаловался Сопронюку. Демобилизовались у нас вроде немногие, в том числе Литвиненко и Самородов. Никаких торжественных проводов не устраивали, просто вручили документы и все. Я поехал на вокзал провожать своих ближайших помощников, правил лошадьми ротный повар Могильный. По дороге мы заехали в пивную, отметились на прощание в последний раз вместе, на вокзале расцеловались. Возвращался я с тяжелым камнем на сердце. Наконец, один памятник освобождения в пригороде Варшавы мы закончили. Сейчас уже не помню, какая фигура выселась на постаменте, Помню только, что памятник выглядел действительно внушительно. Очень высокий гранитный постамент выстроил Пугачев, он же отделал окружающую площадку. А саму фигуру вылили чуть ли не в Москве, из гипса или из какого-то подобного материала. Знаю, что Пугачев горячо предупреждал любое приезжавшее к нам начальство, что фигура больше года не простоит и непременно развалится. От него отмахивались, ему отвечали, что в течение года ее заменят на медную, А сейчас важно устроить торжественное открытие памятника и сдать его польским властям. Я не был на этом открытии, когда чуть ли не с о т н и музыкантов польского духового оркестра и г р а л а гимны и марши и произносились высокопарные речи на русском и польском языках. Потом поляки закатили шикарный банкет, на который едва-едва пропустили главного строителя беспогонника Пугачева. А через неделю пошел дождь, потом ночью подморозило, потом опять пошел дождь. И фигура на памятнике стала трескаться, осыпаться. О дальнейшей судьбе памятника ничего не знаю. Когда я его видел, он выглядел весьма печально. А в Лодзе почти готовый памятник был взорван неизвестными лицами. К Пылаеву приехала его жена, Ирина Николаевна, с десятилетней дочкой, Ирочкой. В то время, наконец, опомнились, какое зло для армии эти ППЖ. Многие из них поехали в отпуск на родину, а в Бресте устроили заставу и обратно в п о л ь ш е и в Германию их, в том числе даже генеральш, не пускали. Жену Пылаева и дочку провезли через границу на грузовике, спрятанных под ватниками, предназначавшимися нашей части. От переживаний и от тепла Ирина Николаевна чуть не задохнулась и приехала настолько больной, что пришлось вызывать польского врача. Когда же она выздоровела, Пылаев позвал меня и Пугачева на чашку чая. Жена его была красива, но крупные черты лица казались неприятными. Между прочим, она сказала примерно так. «Знаю, что муж мой бабник, но не хочу слушать о его похождениях». О последних месяцах на военной службе постараюсь рассказать как можно короче. Уж очень уныло и неинтересно они протекали. Памятник освобождения в а р ш а в е мне так и не удалось соорудить. Наша рота получила новое задание. Сначала валить дубы для производства паркетных дощечек, уже в России, точнее в Белоруссии, потом восстанавливать железнодорожный вокзал в Гомеле. В апреле 1946 года мне дали отпуск на 10 дней, и я поехал в Москву, куда к тому времени уже удалось вернуться жене и детям. Пропуск устроила сестра жены Наталья Михайловна Кубатович, которая работала, управделами, в Главторфе и имела нужные связи. С собой я повез муку, которую б е р ё г с Варшавой, и еще кое-какие продукты. В Москве приехал на Киевский вокзал и сразу попал в объятия чекистов, которые забрали половину пассажиров. Но мои документы оказались в порядке и меня отпустили. Добрался я до улицы Красина часа через полтора, так как на Тишинском рынке теснилась многочисленная толпа продавцов и покупателей всех тех товаров, которые производились не только в нашей нищей и голодной стране, сколько в Германии и даже в Америке. Встретили меня жена, оба сына, тесть и теща. Не забуду я тех гордых взглядов, которыми обменялись мои мальчики, когда я снял шинель и блеснули мои награды. А жена тогда работала в какой-то артели. Она распарывала трофейные парашюты, получая за это деньги, но не хлебную карточку. Тесть получал пенсию, на которой мог купить разве что веревку, чтобы повеситься. А теща числилась на его иждивении. Радостны были мои встречи с матерью, с сестрами, со всеми моими многочисленными родными и друзьями. Лица у всех были изможденные, угощения подавались скудные, ведь продукты тогда выдавались по карточкам самыми мизерными дозами. За время отпуска я побывал в юридической консультации, где юрист составил мое заявление о незаконности задержки меня в армии. Побывал я на своей прежней службе в гидропроекте, где получил бумажку за подписью заместителя главного инженера Семенцова с просьбой меня демобилизовать как высококвалифицированного геодезиста. Был у меня офицерский аттестат на получение продуктов, но на офицерском протпункте не обнаружили на моих плечах погон и показали мне шиш. Вернулся я в Гомель в в о е в о м настроении, собираясь демобилизоваться. Ведь я же не офицер, а бесправный беспогонник, доказывал я п ы л а е г о и ВСО майорам Елисееву и Сопронюку. Мне было приказано не рассуждать, а принять взвод. Пришлось подчиниться. В строительном деле я был не очень силен, Поэтому взвод под моей командой использовался на подсобных работах. Мы разгружали вагоны и разбирали развалины. А Гомель тогда наполовину был в развалинах. И еще мне доверили строительство камеры хранения рядом с вокзалом. К этому времени вокзал был почти восстановлен. Заканчивалась его штукатурка и отделка. Бойцы приводили в порядок внутренние помещения. Железнодорожники принимали работы по актам, на основании которых выплачивалась строителям зарплата. Но работы шли медленно, и... Механизации почти о т с у т с т в о в а л а материалов не хватало, неумелые мастера постоянно портили работы, многие приходилось переделывать. И без того мизерная наша зарплата нередко задерживалась. Я решился вызвать семью, тем более что Пылаев выделил мне комнату на втором этаже западного крыла здания вокзала. Как только начались каникулы, жена и мои мальчики приехали. Жена поступила в роту портнихой, и стала получать кое-какие деньги, а главное — законный, хоть и скудный паёк. Мои бойцы сложили в комнате плиту, и я приходил домой обедать. Но было много бытовых неудобств. Уборная находилась за 300 метров, и приходилось становиться в очередь. Паровозы беспрестанно гудели, особенно один, маневровый, своим пронзительным визгом будил нас среди ночи. Вся площадь перед вокзалом была наполнена толпой пассажиров — и стояла удушливая пыль. Вдобавок еще нас обчистили. Украли у меня шинели-брюки, у жены костюм, у сыновей тоже какую-то одежонку. Сыновьям, однако, было весело. Они сновали между строителями, даже им помогали, старший сын ходил в читальню. Так провели мы лето. За это время в р о д е было арестовано двое или трое бывших военнопленных. Пылаев перестал откровенно разговаривать со мной и с Пугачевым, и я однажды ему прямо заявил, если меня к осени не демобилизуют, напишу самому Сталину. И вдруг пришел приказ из ОВПС демобилизовать Голицына и Цурина. Договорились с Пылаевым, что к сентябрю я отправлю семью обратно в Москву и закончу строительство камеры хранения, а тогда меня демобилизуют. Через начальника вокзала я достал билеты жене и сыновьям в купированный вагон, но когда подошел поезд и я хотел забрасывать вещи, проводница не пустила моих пассажиров, ссылаясь, что все места заняты. Спасибо, что начальник вокзала нас провожал и в последнюю минуту уговорил начальника поезда. «Мои сели и поехали». Потом мне жена прислала письмо, в котором в трагических тонах описывала, как они ехали на полу в тамбуре перед уборной, вставали, когда кому-либо требовалось идти туда, и она не спала всю ночь. В конце письма была приписка от сыновей. «Дорогой папа, мы доехали хорошо». Моя демобилизация проходила невыносимо медленно. Штабные придурки, когда я к ним являлся, смотрели на меня, как на чужака, мешающего их занятиям, и везде меня морили по два-три дня. Наконец я получил деньги, облигации займа, паёк, нужные документы, устроил прощальную выпивку и выехал в Москву. В течение следующих лет мне несколько раз приходилось проезжать через Гомель. Тамошний вокзал, на мой взгляд, получился очень красивый, а вот моей камере хранения не повезло. К моему возмущению её перестроили в общественную уборную. Когда же я в последний раз был в Гомеле, то на её месте обнаружил гладкий асфальт. Выходит, что меня так долго не демобилизовывали из-за сортира, да и то временного. Вот еще один пример бесполезности моей военной службы. И самые последние итоги. В Москве я отправился в райвоенкомат. Офицер долго изучал мои документы, потом понес их полковнику, райвоенкому. А тот поставил красным карандашом резолюцию. Демобилизовать рядовым. Наверное, большего я за пять с лишним лет военной службы и не заслужил. Получив военный билет, а затем и паспорт, я отправился поступать на работу. На прежнее свое место, в гидропроект, я не пошел, хотя к Министерству внутренних дел сей учреждение больше не относилось. Слишком живо оставались у меня воспоминания о работе по 12 часов в день, да еще среди заключенных. Судим я не был, я участник Отечественной войны, орденоносец, рассуждал я. Мое княжеское происхождение вызывает скорее интерес... Чисто исторический, а вовсе не ужас и отвращение. Правда, за границей у меня десятки родственников, но все же я считал себя чистым и потому поступил в текстильпроект. Сперва работал в качестве исполняющего обязанности инженера-геодезиста, потом начальником изыскательской партии. Разъезжал я по всей стране и одновременно всеми силами стремился стать писателем. Только 14 лет спустя, в 1960 году, Выпустив первую книгу, я бросил работу и превратился в писателя-профессионала. За 16 лет выпустил еще 10 книг. Мой долг для родных, для будущих историков написать воспоминания, начав с самого детства и до первых дней войны, а может быть и до последних лет. Если же Бог даст мне силы, примусь за военную эпопею, которую замыслил еще в 1941 году. А сейчас ставлю точку. 1946 1976. Публикация Георгия и Михаила г о л и ц ы н ы х Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Степан Старчиков.